Асгард самый высокий из миров, окружающих Иггдрасиль, обитель богов Асов. Расы, населяющие другие миры, называют его по-разному: Белое королевство, Золотое королевство и так далее. Фактически, это искусственно сконструированный на вершине Иггдрасиля военный лагерь. Из всех девяти миров он охраняется тщательнее всего. Никто не может войти в него или покинуть его пределы без специального разрешения. Трое братьев: Один, Вилли и Ве Создали Асгард из шейных позвонков и мира. Окружающая его великая стена была разрушена ванами в ходе войны. Позже ее восстановили, но не сами асы, а наниты ими инистый великан. Время и времена года. В Асгарде годовой цикл похож на год в Мидгарде, но длится несколько дольше. Здесь регулярно сменяют друг друга четыре сезона. Летом дни стоят необыкновенно долгие и светлые, а зимой наоборот, ночи очень длинные и холодные. Тем не менее, в Асгарде всегда довольно тепло. Это самый тёплый из миров, если не считать пылающего Муспельхейма. Страна асов находится на вершине древа и потому всегда в достатке получает тёплые и сияющие солнечные лучи. Дожди там идут редко. Если только Тор не приспешит устроить грозу и пролить на белое королевство потоки небесной влаги. Благодаря теплому, сухому и умеренному климату Асгард самое приятное место для отдыха во всех девяти мирах. Однако для масштабного сельского хозяйства этот климат не подходит. Лето там все же чересчур жаркое и сухое, а зима, хоть и мягкая, но слишком темная и с заморозками. Садов там не мало, но почти все сельскохозяйственные продукты поставляются из Ванахейма. География. Асгард самый маленький из девяти миров, да и ассы самая малочисленная раса. Он был сотворен как шедевр красоты и в то же время обороноспособности. Отсюда с вершины мирового дерева открывается вид на все остальные миры. В ландшафте Асгарда пологие холмы чередуются с долинами. Впрочем, есть несколько равнин и одна горная гряда на дальнем севере. Остальную часть Асгарда окружает река Тунд, огромная и глубокая. которая протекает вдоль северных гор Йотунхейма. Городов в Асгарде нет. Весь он представляет собой систему дворцов. Расстояния между постройками довольно велики, однако некоторые чертоги вообще стоят чуть ли не вплотную друг к другу. Больших дворцов в Асгарде немного, но сверх того имеется множество небольших палат, принадлежащих менее значительным божествам и сосредоточенных вокруг крупных строений. Посетителям обычно сразу же бросается в глаза, что в Асгарде очень много птиц. И действительно, именно птицы самая распространённая там разновидность животного мира. Они парят в небесах над Асгардом и сидят на всех деревьях и крышах. И можете не сомневаться, что некоторые из них, если не все, служат глазами и ушами кому-нибудь из богов. Захватить с собой в Асгард хлебных крошек очень удачная мысль. Обитатели Не все боги и духи, обитающие в Асгарде, принадлежат к чистокровным асам, но всё же большинство из них происходит именно из этого знаменитого рода богов. В стране асов лучше не слоняться вокруг чертогов, пытаясь напроситься в гости. Как правило, у каждой палаты стоит привратник, и его задача не пускать посторонних внутрь. Не забывайте, что это вам не диснеевский аттракцион для туристов, а жилище бога. С каждым мало-мальски значительным духом или божеством, к которому вы приходите в гости впервые, будьте предельно вежливы. Общаться с жителями Асгарда, в особенности человеку, следует как можно более честно и открыто. Любая попытка обмана обернётся для смертного тяжёлыми последствиями. Теперь самое время перейти к достопримечательностям Асгарда и основным богам. Долина Вигрид Самая большая и наименее обитаемая часть этого мира долина Вигрид. Здесь ничего не растёт и никто не живёт. Фактически, это огромная, покрытая бурой пылью пустошь на одной из окраин Золотого мира. Когда случится Рагнарёк, именно здесь Асы и Ваны сойдутся в бою со своими противниками. Так как на долину наложена боевая магия, длительное пребывание на ней невозможно. Гостям советуют избегать этого места и осматривать его только издали. Бифрёст. Единственный, по крайней мере, для смертных, путь в Асгард из других миров и обратно пролегает через Бифрёст радужный мост. Бифрёст не постоянное сооружение. Он формируется потоком магии. Когда уасов появляется причина материализовать и опустить этот огромный радужный мост, они так и делают. Например, Чтобы принять мертвых, обеспечивших себе место в Асгарде, или принять каких-нибудь почетных гостей. Химин Бьорк. Первое, что увидит любой путник, возвращающийся в Асгард по мосту Бифрöst, это чертог Химдалья Химин Бьорк. Чертог стоит у верхнего конца Бифрöstа. Химдаль — страж радужного моста, защищающий Асгард от незваных гостей. Сын Одина и девяти дочерей морской великан Ширан высок и красив. Обычно он облачён в сияющие доспехи и вооружён внушительным мечом. Если вы попытаетесь добраться до Асгарда по радужному мосту, именно Хеймдаль будет решать, достоин ли вы войти в Асгард или нет. Делайте что хотите, но только не предлагайте ему денег и подарков, в том числе и после того, как он вас пропустит. Кимдел воспримет это как взятку, очень рассердится и скорее всего сразу же вышвырнет вас вон. В Вальхалла. Вальхалла самый знаменитый чертог во всей скандинавской истории. Здесь обитают эйнхерии воины, павшие в битве и избранные Одином. Стропила Вальхаллы сделаны из гигантских копий, а кровля из разноцветных боевых щитов. Внутренних дверей в этом чертоге 540. И за каждой из этих дверей помещаются палаты для восьми сотен воинов. Козу по имени Хейдрун, которая бродит по крыше Вальхалы, доят два раза в день, и соцы её зачарованы так, что из одного течёт вино, а из другого пиво. Поэтому Эйнхерирм всегда есть чем промочить свои бездонные глотки. Кроме того, в Вальхале прислуживают помощницы Одина валькирии. Это высокие, прекрасные и сильные женщины. Если встретите кого-то из валькирий, ведите себя предельно почтительно. Подробный ролик про них вы можете найти на моём канале. Сам Один нередко посещает Вальхаллу в полном вооружении. Входя в Вальхаллу, Один оставляет это копьё висеть на воротах, как знак того, что он сейчас находится внутри. Если вы попадёте в Асгард на Йоль, это праздник середины зимы. Возможно, вам предоставится случай увидеть Асгардарею или даже принять в ней участие. Это дикая охота, в которой всевозможные боги, духи и некоторые мёртвые из Вальхалы во главе с Одинном мчатся по небу с воплями и улюлюканьем. Асгардрейв в завершении проносится по небу Мидгарда, пугая до полусмерти ни в чём не повинных местных жителей. Гладсхейм На равнине Идавёлль, что означает поле приливов, в самом центре Асгарда возвышается Глодсхим, чертог радости, святая святых белого королевства. По крыше этого чертога нередко разгуливает Гулинкамби, один из великих петухов, обитающих в девяти мирах. Согласно пророчеству, крик его возвестит о наступлении Рагнарёка. Внутри чертога нередко накрывают пиршественные столы или расставляют скамьи для собраний. Это священная территория, церемониальный пиршественный зал Асов. Именно здесь Один часто принимает посетителей. В дальнем конце зала высится огромный трон Одина, покрытый искусной резьбой. Пара ручных волков Одина, Гери и Фрейки, лежат у подножия его трона. На пирах им бросают куски свежего мяса. На спинку трона Одина садятся, рассказывая богу сплетни два его ручных ворона, Худин и Муни. Чьи имена означают мысль и память. Одним из постояльцев Глодсхейма является однорукий бог Тюр. Особого чертога для пребывания у него нет, поэтому его с радостью приветствуют не только в Глодсхейме, но и в Вальхалле. Тюр считается богом битвы, воинской доблести и одним из главных богов Васгарде. Он один из сыновей верховного бога Одина и великанший имя, который до сих пор никто не знает. Тюр лишился руки, когда Асы решили сковать огромного волка Фенрира. Как и все Асы, Тюр примет участие в Ragnarökе. Бог воинской доблести будет сражаться с чудовищным псом Гармом. После долгих часов жесточайшего поединка они убьют друг друга. Финсалир. Жилище Фрик, белостенный чертог Финсалир. Лужайки, окружающие дворец Фрик, усыпаны ромашками. В память о её погибшем сыне этот цветок прозывается челом Бальдера. Фрик, владычица Асов не просто жена Одина и мать его детей. Она самая могущественная женщина в Асгарде, и слово её в совете Асов имеет для Одина такой же вес, как голоса Тюра, Тора и Ньорда. Фактически, она занимает положение первого министра при своём муже-короле. Фолькванг и Сэсрумир Главный чертог Фрей в Вальгарде носит название Фолкванг поле людей. Фрей поколдовала над землёй вокруг Фолкванга и сделала так, чтобы там вечно стояла весна. К Фолквангу примыкает Сэсрумир личный дворец Фрей. Размерами он поменьше. Там размещается только сама богиня, её служанки и несколько десятков избранных гостей. В Вальгарде эта богиня предстаёт в образе богини-воительницы. Унасещи души павших воинов. В чертоги Сесрумир её иногда можно встретить в полном боевом убранстве. Отсюда она выезжает на битву и сюда возвращается со своим уловом душ. Билскернир. Самый огромный из всех чертогов в девяти мирах, дворец Стора под названием Билскернир, название которого можно перевести как скрежет молний. Практически Это небольшой городок, вмещающий в себя 540 палат, в которых обитают те воины из Вальхалы, которые при жизни престигнули Тора и умерли у него на службе. Тор, мечущий направо и налево свой громовой молот, в припадках своей знаменитой боевой ярости считается лучшим воином Асгарда и его главным защитником. Именно его посылают разбираться со всеми агрессорами и незваными гостями, доставляющими слишком много хлопот. Ещё два обитателя Бильских Йорнира личные слуги и помощники Тора. Это Тиальфи и Рёсква. Если помните, мы о них говорили в выпуске про Тора. Трюмхейм. Черток богини Скади стоит на горной гряде, узкой и обвиваемой холодными ветрами. Там часто идёт снег, но всё-таки даже там климат мягче, чем у неё на родине в Йотунхейме. Скади находит это место весьма приятным и часто охотится на склоне гор. Скади, дочь велика на Тьяци, пришла в Асгард из далекого Йотунхейма. Когда в Асгард приходит лето, она возвращается в северные горы Йотунхейма для зимней охоты. Скади богиня зимы. Она не терпит слабости и на дух не выносит дураков. Но если вы сумели внушить ей уважение, Скади может оказаться хорошим товарищем. Свой чертог в Асгарде, а она назвала Трюмхеймом, в честь инистого великана Трюма, номинального короля Йотунхейма. Тем самым Скади как бы заявляет всему миру, что своему йотунскому наследию она верна не меньше, чем Асам, с которыми её связала судьба. Брейдаблик. Палаты, именуемые Брейдаблик, буквально означают широкий блеск. В этих палатах ещё никогда не совершались злые поступки. В апартаментах этого восхитительного жилища пребывает светлый бог Бальдер. Бальдер юный бог из Асов, любимый сын Одина и Фриг. Прекрасного Бальдера называют мудрым и смелым, а его любящая и нежная душа излучает свет. Бальдер бог весны. Он самый добрый среди Асов. С его приходом на земле пробуждается вся жизнь, и всё становится светлей и краше. Но как бы не был прекрасен и лучизарен Бальдер, печальной и трагичной судьбы ему не избежать. А всё благодаря стараниям хитрого и коварного Локи. Об этом повествует весьма популярный миф, но это уже отдельная тема. Источник Урд и черток судьбы. На окраине Асгарда за лесом Идальр выдаётся из-под земли самый верхний из трёх корней мирового древа. В тени этого исполинского корня скрывается источник Урд, в котором постоянно бурлит бьющий из-под земли родник. Воду из источника не пейте, не спросив разрешения у его хранительниц, которыми являются Норны. Норны – это скандинавские богини судьбы. Напомню их имена: Урт (прошлое), Верданди (настоящее) и Скулт (будущее). Вытрут ли Норны вам на встречу, когда вы приблизитесь к источнику, неизвестно. У них дел не в пророт, а лично вы никакого особого значения не имеете. В их картине мира даже боги не занимают такого уж важного места. Норны не отвечают ни перед кем, и даже Один и Хель, самые могущественные божества во всех девяти мирах, не могут навязать им свою волю. У корня древа стоит маленький домик, который, как ни забавно, носит громкое имя Черток судьбы. Входить в него разрешается лишь тем, кто посвятил себя служению Норнам. Так что даже не пытайтесь туда пройти. Вы всё равно не сможете переступить порог Некая таинственная сила отбросит вас назад, и вы снова окажетесь рядом с источником.